Глава седьмая Значит, Грегор мертв, а где флешка мы так и не знаем. Подытожил Лукаш, выслушав боса. Последние полчаса они смаковали контрабандный коньяк у него в кабинете. Поднявшись с кресла, Андрюлеску подошел к перилам и глянул вниз с высоты балкона на зал. Да, не хотя признал он. Парни немного перестарались. Этот Стюкин сын сдох, но так и не сказал, куда ее дел. Но у меня есть кое-какие предположения на этот счет. Кстати, он неожиданно обернулся и его порпа смотрела на приора. Тот спокойно выдержал этот взгляд. Как тебе госпожа Воронцова? Каховский равнодушно пожал плечами. Блондинка весь вечер намекала, что готова перевести нашу встречу на новый уровень, а когда я предложил перейти от слов к делу, сбежала. Ну, ты же сам видел. Андрулевскому заложил руки за спину и прищурился, его взгляд стал пронзительным, тяжелым. Лукаш был единственным вером в Химносе, кому он не мог заглянуть в душу, не мог прочитать мысли, даже если хотел. И Лукаш был единственным вером, которого Антуан действительно опасался. Сильный, независимый, хладнокровный, обладающий особым талантом, не подвластный другим. У него не было ни семьи, ни привязанностей, его нечем было прижать. И уж точно он никогда не ценил свою жизнь, как и жизни других. Говорят, держи друзей близко, А врагов ещё ближе. Лукаш Каховский был как раз из тех, кого нужно было держать на очень коротком поводке, тем более он действительно был нужен Антуану, нужен, как никто другой. Она выглядела очень взволнованной, когда уходила, заметил он Дрюлеску, следя за реакцией собеседника. Это было похоже на бегство. А преору хмыльнул: "Я её напугал", а потом совершенно спокойно добавил: Так что там за идеи насчёт этой флешки? Пару минут Антуан просто смотрел в зал с высоты балкона, а потом, пожав плечами, неожиданно произнёс: "Да так, ерунда. Давай-ка ты лучше пригласи нашу гостью завтра куда-нибудь погулять. Это ещё зачем?" нахмурился Лукаш. Тот усмехнулся, возвращаясь к столу. "Ну ты же остался должен ей ужин. Разве не так?" Ева сидела на кровати, подтянув под себя ноги и плотно закутавшись в одеяло. С тех пор, как её привезли в отель, прошло уже 2 часа. И всё это время она вздрагивала от каждого звука, от каждого шороха. Нервы были ни не к чёрту. Еву трясло даже после того, как она приняла ванну с лавандовой солью. Благо такая нашлась в номере. И этот проклятый флешка, которую она затолкала за подкладку дивана, не выходила у неё из головы. Вернувшись в номер, девушка первым делом вставила флешку в свой ноутбук, но сюрприза не получилось. Мало того, что на единственном файле стоял сложный пароль, так ещё и сам файл был закодирован. Видимо, там действительно было что-то очень серьёзное, что-то такое, за что убивают. И меньше всего Ева хотела, чтобы эту вещь нашли у неё. Весь вечер она ломала голову, пытаясь найти выход из ситуации, придумать, что делать дальше, но мысли не желали фокусироваться в нужном направлении. В голове плыл какой-то туман. Видимо, с таблетками она всё же перебрала. Плюнув, заварила себе крепкий кофе и вот теперь сидела в кровати, вздрагивая от каждого шороха. Без четверти полность зазвонил телефон. Не стационарный, мобильный. Из ящика прикроватной тумбочки полилась хорошо знакомая ей мелодия, заставив девушку вздрогнуть. Опомнившись, она схватила трубку. Алло. Ева, куда ты пропала? Мы же волнуемся. Связь была очень плохая, в трубке что-то трещало, шипело, скрипело, но Ева узнала голос матери и едва не расплакалась от облегчения. Мама, со мной всё хорошо, выдохнула она, стараясь, чтобы голос не дрогнул. У меня рейс отменили и связь пропала из-за непогоды. Я не могла позвонить. Тфу ты, господи. Мы с отцом переживаем, может случилось чего, а у неё рейс отменили. И когда ты вернёшься? В этот момент Ева готова была расцеловать свою ворчливую родительницу. Мобильная связь восстановлена, а значит, она больше не отрезана от всего мира. Она может попросить о помощи и уже знает, к кому обратиться. Не знаю, мам, закрыли аэропорт. Как только смогу, вылечу первым же рейсом. Как Димка? А чего ему сделается? Бегает он с мальчишками, кур гоняет. Ева глянула на часы. Если здесь было полночь, то в ее родном Радонске царил белый день. Но кто знает, не исчезнет ли связь так же неожиданно, как и появилась. Мама, мамульечка, почти закричала она в трубку. Ты меня извини, но мне срочно нужно сделать очень важный звонок. Давай я тебе перезвоню через десять минут, если еще буду в сети. Что, может быть, важнее семьи? Голос матери почти пропал за гулшеными помехами, а потом раздались гудки. Анна Михайловна явно бросила трубку. Сдиснув зубы, Ева открыла список абонентов, нашла нужный номер. и решительно нажала на кнопку вызова. Конечно, в любой другой ситуации она бы трижды подумала, прежде чем просить этого человека о помощи, но сейчас сейчас он был единственным, кому она могла доверять, и единственным, кто действительно мог помочь. Трубку сняли после пятого гудка, когда Ева уже перестала надеяться. "Hello?" прозвучал в трубке заспанный голос. "Shane." Она перешла на английский. "Мне нужна твоя помощь." "Кто это?" Мужчина явно её не узнал. Это Ева, Ева Воронцова. Ты консультировал меня для Criminal Planet 3 года назад. О, Ева. Да, да, я тебя не узнал. С шеи моментально слетела сонливость. Прости, чем могу помочь? Сидя в декрете, Ева подрабатывала тем, что писала статьи на заказ для разных изданий. И одним из них был Criminal Planet. Тема ей попалась тяжёлая, требовались специфичные знания, которых у неё не было. Но в то же время гонорар был обещан такой, что она решила рискнуть. Тогда-то судьба и столкнула её с Шейном Догерти, криминалистом из Скотланд-Ярда, с которым у неё вполне мог бы завязаться роман. Мог бы, если бы Ева к этому времени не познала радости материнства. Они провели вместе 2 недели, работая над этим проектом. Шейн несколько раз приглашал Еву на свидание, надеясь вызвать взаимность, но быстро понял, что с этой девушкой ему ничего не светит. И всё же они расстались друзьями. А теперь, спустя 3 года, она позвонила ему в 4:00 утра, чтобы напомнить и себе, и втянуть в опасное дело. "Шейн, кажется, я вляпалась по самое ухо", прошептала она, закончив свой невесёлый рассказ, выдала всё как на исповеди, и про флешку, и про статью, и про отмену рейса. "Что мне делать? Я не знаю, как выбраться с этого чёртова острова". "Чёрт". Первым делом Шейн выругался. Надей, твой телефон не поставили на прослушку. С чего бы это? Опешила Ева. Такое развитие событий ей в голову не пришло. Я не выпускала его из рук. Будем надеяться, что наш разговор не прослушивают. Англичанин шумно выдохнул в трубку. Тот парень наверняка был информатором ЕСР, Единая служба разведки. Сомневаюсь, чтобы там наверху никто не контролировал Веров. Скорее всего, тот несчастный накопал какой-то компромат, за что его и грохнули. А вся инфа у тебя на флешке. И теперь за ней будут охотиться. Это я и сама знаю. Я тоскливо вот глянула на окно. На улице снова шёл дождь, и на этот раз, похоже, он был намного сильнее, чем прошлой ночью. Тише, не нервничай. Представь, что ты Матахара. Угу. Она плохо кончила. Тогда ты девушка Бонда. Ты уверен, что тебя там никто не заметил? Уверена, если бы кто-то учуял мой запах, я бы с тобой не разговаривала сейчас. Тоже верно. В общем, есть у меня пара нужных знакомств в ЕСR. Но сама понимаешь, без особого распоряжения резервация закрыта для нас. Так что тебе придётся самой доставить флешку на материк. Как только сядешь в самолёт, скинешь мне СМС. Я буду ждать тебя в Сантьяго. Главное, чтобы ты убралась с этого острова. Спокойный тон Шейна вселил в Еву немного уверенности, достаточно, чтобы она уже без дрожи в голосе смогла попрощаться, но слишком мало, чтобы полностью развеять тревогу. Повздыхав и сделав себе ещё чашечку кофе, Ева снова взяла телефон. Она обещала перезвонить, хотя сейчас у неё совершенно не было настроения выслушивать ворчание матери. Надпись на экране обрадовала: нет сети. Чертыхнувшись, Ева бросила бесполезный телефон на кровать. Ночь обещала быть долгой.